потому что частичные приложения иных авторов, какими бы ни были они удачными, не вошли так прочно и основательно в обиход русского певческого искусства. Лишь только с Бортнянского в бытность его на посту директора капеллы можно начать исчисление ряда имен, создавших современную основу певческого дела России. Особой любовью у композитора – пользовалось одно песнопение, называемое херувимской песнью. Херувимская всегда пелась необычайно лирично, проникновенно, сердечно. И по мелодии, и по смыслу песнопение выражало стремление погрузиться в глубокое внутреннее созерцание, прийти в состояние душевного равновесия, оставить бытовые и житейские попечения и направить свои мысли для осознания общечеловеческих идеалов, приготовиться к истинному выражению, к достойному, и собранному воспроизведению песнопений. Херувимская играла роль своеобразной инвертюры для последующих песнопений. Эта песня была любима на Руси многие столетия, и потому распевалась особо плавно, с большой любовью. Дмитрий Бортнянский создал почти 10 херувимских. Все они прочно вошли в сокровищницу хорового искусства России. Особенно же известна его «Херувимская номер 7». Исполняемая и поныне, она всегда поражала слушателей своей мелодичностью, внесенным в нее мастерским пером композитора, своеобразным хоровым дыханием, переходами от совершенно неслышного, едва различимого единогласия к оглушительному торжественному многоголосию. Короткое песнопение это получило такую известность и распространение, что его включали в свой репертуар многие русские хоры. И повсюду, где только оно не звучало, слушатели выходили из залов, потрясенные творением гения Бортнянского. Руководитель республиканской русской академической хоровой капеллы, ныне покойный Юрлов, писал, что во время зарубежных поездок он всегда оставил в программу выступления прославленного коллектива Херувимскую. Нередко звучит она и в наши дни. И думается, так будет всегда, и в будущие годы, и даже века. Впрочем, вернемся в начало века минувшего. Итак, Бортнянский взялся за переложение древних распелов. А раз взялся, значит, и стал изучать. Для того требовались необходимые письменные источники. Изданных в Петербурге в 1772 году впервые печатных нотных книг, Ермолога, Актоиха, Праздников и Обихода явно не хватало. В них содержалось многое, но далеко не все не так уж и мало помнили и знали на память сами певчие. С детства они вытверживали наизусть те или иные варианты распевов. Такие знатоки, как Тимченко, Турченинов, Грибович, помогали достойно. Но и такой помощи Бахнянскому не могло хватить. Требовалось погрузиться в глубину всего сохранившегося наследия, основательно вникнуть в структуру и систему древнего знаменного пения, древнерусского нотного письма. Результатом этого погружения... Явились не только созданные приложения. В итоге длительной работы бортнянского на свет появился еще один документ, загадочности идеи которого будоражит умы ученых и по сей день. Документ этот нередко именуется проектом бортнянского. На последующих страницах читатель еще познакомится со сложной, противоречивой и до конца еще не разгаданной историей указанного документа. Название же «Проект бортнянского пусть прозвучит пока хотя бы для краткого изложения. Немало белых пятен в истории русской музыки. Еще больше настоящих загадок, решение которых стало бы не просто значительным культурным явлением, но и поистине исследовательским подвигом. Одной из таких загадок уже на протяжении почти двух столетий считается документ, содержащий в себе мысли, связанные с судьбами древнейших музыкальных традиций, возникших и бытовавших на Руси, но затем волею судеб, оставленных в забвении. Полное название этого документа таково, Проект об отпечатании древнего российского крюкового пения. Над несколькими страницами текста, которые составляют проект, стоит внимательно задуматься, ведь за ними стоит громадная эпоха, глубочайшее направление в музыкальной истории России, значение которых трудно переоценить. Для того, чтобы последовательно и скрупулезно разобраться во всей этой истории, состоявшей из цепи взаимообусловленных загадок, следует, пожалуй, начать издалека самого начала. Известный исследователь древнерусской музыки Преображенский в начале 20 века глубокомысленно заметил, что всякий народ пишет свою автобиографию в трех книгах. Книги дел в своей истории, книги слов в своей литературе и в книге искусств. И это последнее написано особым, символическим языком. Узнать характер народа, понять его быт, его историческое развитие, движение невозможно, не прочитав все эти книги. И мы бы считали себя крайне обделенными, если бы, скажем, знали литературу 19 но по какой-либо причине никогда не слышали современных ей великих творений Глинки, Бородина, Мусокского, Чайковского. И вот что удивительно, чем основательнее мы погружаемся в пучину веков, тем больше ощущаем различия в полноте содержания трех упомянутых книг. Летописи и документы хранят память о наиболее значительных событиях. История Руси в фактах всплывает с 8 столетия, а по данным археологических раскопок с 5-го, 6 веков. Существуют и другие многообразные косвенные источники для реконструкции истории славянства. находящиеся ныне в центре споров ученых так называемая «влесова книга» еще более заостряет внимание к славянским древностям. Вторая книга, книга литературы, на своих страницах разворачивает грандиозную панораму жизни наших соотечественников, начиная с первых же лет существования русского государства. Уже со слова о полку Игореве, 800-летие которого не так давно отмечалось, можно говорить о вершинных достижениях творческого духа подвижников древнерусской литературы. Что касается